Часть четвертая, глава первая. Ночная и дневная смены в полном составе, охрана прииска и конторские служащие томились в очереди возле крыльца проходной. Глядя на пустой стул, на котором уже должен сидеть кассир, на пустой стол, на котором уже должен лежать мешочек зарплаты за неделю, люди мрачнели. Высказывались предположения, что жалования им не видать, как своих ушей. Начальник под арестом, его дом и имущество конфискованы, а семейство ютится у родственников. Словно впитывая в себя невыносимо горькие мысли и разъедающие сердце слова, лазурное небо над прииском сгущалось в грязную синеву, перетекало в свинцовые тучи и грозило обрушиться ливнем на поникшие головы рабочих. Наконец, дверь с отверстием глазком отворилась. Двое стражей вынесли большие коробки и установили их сбоку от стола. Рабочие обменялись недоуменными взглядами. Блюстители порядка были им знакомы – Даен и Хайт, но они никогда не посещали прииск. Вот и кассир, дородная баба, умостилась на стуле и положила перед собой сшитые листы. Ее тоже знали – острая на язык – хохотушка. Сейчас она хмурила брови и подрагивающими пальцами то и дело перелистывала бумаги, будто никак не могла разобрать, что в них написано. На крыльцо вышли несколько незнакомых стражей. Раступившись, пропустили вперед невысокого худощавого человека. В очереди прошуршал один шепоток, второй, и рабочие передавали дальше. «Анатан!» Его мало кто видел раньше, но о нем слышали все. «Анатан!» начальник баснословно богатого прииска. «Прошу внимания, меня зовут Анатан Гравель. Приказом правителя порубежья Адера-Каро я назначен старшим распорядителем приисков бездольного узла. Сейчас мы проведем собрание». «Какое собрание? У нас началась смена. А когда деньги дадут?» Анатан потряс руками, успокаивая людей. «Жалование получите после собрания. Подойдите ко мне». Перебрасываясь, «Не забудь я за тобой рабочие нехотя сломали очередь и скучились перед крыльцом один из стражей сделал широкий шаг вперед я крик селар командир стражей порядка бездольного узла действую от имени и по поручению правителя порубежья люди невольно сжались сообразив что в их мутную доли грядут перемены крикс вытянул руку указывая в сторону тот кто ведет трезвую жизнь, «Пять шагов вправо, марш!» Толпа всколыхнулась, по пыли и песку шаркнули башмаки, и узкая полоска земли разделила лют на две половины. «Стражи запишут ваши имена и проверят», — сказал Анатан. Рабочие заметались, как бабы на пожаре, и непьющая ватага значительно поредела. «Пьющие, у кого нет детей! Пять шагов влево, марш!» — произнес Крикс. Трудяги, работая локтями, словно ручьи в сугробе, пробили себе путь сквозь толпу, отсчитали шаги и замерли. «От каждого отряда мне нужны три человека, которым вы доверяете», — сказал Анатан. У кого-то после тяжелой ночной смены туго соображала голова. Кто-то решил, что распорядительно смехается над ними. Остальные думали о получке и с нетерпением ждали окончания никому ненужной сходки. трудяги Покрутились, повертелись, пошушукались и вытолкали девять человек. «Поздравляю!» — сказал Анатан. «Вы выбрали приисковый совет. Он будет решать, как тратить заработанные вами деньги и какое жалование вам выплачивать». С широко открытыми ртами и глазами рабочие при других обстоятельствах вызвали бы друг у друга безудержный смех. Но сейчас им было не до веселья. И тут началось. «А с чего вдруг там хрюка оказался?» «Ломоть! А ну давай назад!» «Эй, братцы, кто дятла выбрал?» «Сухарь, ты какого хрена вылез?» Люди кричали, размахивали руками, пихались. Разделенные по интересам аравы слились воедино. В центре началась потасовка. «Молчать!» — гаркнул Крикс. Толпа угомонилась. «Разойтись по отрядам!» Толпа торопливо разбилась с натрия. «Занять свои места!» — приказал Крикс девятерым избранникам. Втянув шеи в плечи, те юркнули за спины собратьев. «Начнем сначала!» — проговорил Анатан. «Выбираем начальника прииска!» На него уставились, не мигая, сотни глаз. «Вы не ослышались, начальника!» Того, кто вместе с вами делил невзгоды, жарился на солнцепёке, мёрз под морозным небом, глотал пыль и терпел унижение. Того, кто знает, как это — быть рабочим прииска. Того, кто вас никогда не предаст и не продаст. Над прииском повисла тишина. Наконец прозвучал несмелый голос. «Мужики, а может, батя?» За ним последовал другой. «Давай батю!» И уже со всех сторон полетело. «Батя! Батя! У Бати есть имя?» Спросил Анатан. «Бади!» — закричали рабочие. «Его зовут Бади!» «Бади! Три шага вперед!» — приказал Крикс. Из непьющего отряда робко, комкая картуз, вышел невзрачный мужичок. Рыжеволосый, лицо в веснушках, торчащие уши. «Кто за него? Поднимите руки!» потребовал Анатан. Лес рук всколыхнул воздух. «Кто против?» «Одна, две, ну, может, с десяток. Кто-то опустил». «Я продолжаю», — произнес Анатан. «В связи с увеличением объемов работ на вашем прииске объявляю о наборе рабочих». Толпа оживленно загудела, обсуждая сыновей, братьев и соседей, которые давно и лозят ложками по пустым котелкам. «Кто «Тишина!» — крикнул Крикс. «Подать заявки могут только те, у кого будет как минимум двое поручителей из прииска», — сказал Анатан и жестом позвал бади Когда старший распорядитель и новоиспеченный начальник скрылись за дверью проходной, Крикс окинул рабочих взглядом. «А теперь слушайте меня. Перед тем, как вы получите деньги, я ознакомлю вас с приказом правителя. Скажу своими словами». Страж вытащил из нагрудного кармана листок, потряс им над головой. «Кто захочет прочесть, подойдите ко мне после собрания». «Значит так, трезвенники получат жалование за неделю в полном объеме. С бездетных взимается штраф в размере 20 моров». Толпа захохотала, засвистела, посыпались ехидные шутки. «Да у нас жалование два мора!» Крикс указал на рабочего из малочисленного непьющего отряда. «Получи жалование!» Отмахиваясь от шпилек в свой адрес, тот подошел к столу. Не глядя, расписался в ведомости, машинально взял протянутый стражем холщовый мешочек и уставился на кассира. «Чего стоишь?» – спросила она. «А деньги?» «У тебя в руках!» Рабочий развязал бечевку, заглянул. «Это...» «Что?» «Жалование и премия за последние три года». Трудяга, прижимая груди тряпичный кошелек, на ватных ногах вернулся на свое место. Насмешки продолжали звучать, хотя не так громко и не так едко. «Ты!» — указал крик рабочего из пьющего бездетного отряда. «Получи жалование!» Тем, кто стоял впереди, хорошо был виден стол. Серединка вытягивала шеи, задние бухтели ну что там а там кассир высыпала из мешочка горку моров и отодвинула в сторону 20 монет. остаток сыпала обратно и протянула посеревшему, как домоканное полотно мужику теперь вы крикс направил тяжелый взор на в атагу стоявшую посередине штраф 10 моров раздались крики а чего так это нечестно Страшно терпеливым жестом приказал всем замолчать. «Остаток зарплаты получат ваши жены и дети. и с сегодняшнего дня вы уволены». Гробовая тишина. Казалось, ей не будет ни конца, ни края. И вдруг пьющая братья, все как один, рухнула на колени. «Если найдутся двое поручителей, согласных отвечать за вас головой, вы можете подать заявление с просьбой восстановить вас на работе. И последнее. Каждый раз в день зарплаты я буду знакомить вас с новым приказом правителя. У меня все». Крикс развернулся по-военному и вошел в здание проходной. «Где-то далеко прогремел гром». В воздухе запахло прибитой дождем пылью, а толпа так и продолжала стоять. Управляющий и его помощник, что тот, что другой, чиновники низшего ранга, сидели каждый за своим столом и с унылым видом перекладывали с места на место бумаги. Недостаток денег на обучение в университете и, главное, Отсутствие в венах благородной крови поставили крест на карьерном росте в Тезаре. Поэтому, получив базовое образование, молодые люди, как два подслеповатых крота, которые различают только свет и тьму, с радостью ухватили за предложение возглавить отделение тазарского банка в порубежье и без лишних раздумий подписали контракт на 20 лет. Сколько было планов, сколько надежд. Купить дом, обзавестись семьей перевести к себе престарелых родителей. Да разве можно перечислить все, о чем мечтали амбициозные с претензиями на честолюбие мужчины? Но как только они прибыли на место проживания и работы в селении Бездольного узла, поняли, что ошиблись, приняли тьму за свет. Шли годы, модные костюмы и шелковые сорочки давно износились, глаза потеряли блеск, уголки губ, сползли вниз, а внутри так изудело желание вдохнуть горячий воздух тезарских мостовых, нырнуть в многоголосую толпу и навсегда забыть о серых, изматывающих душу и сердце буднях. И сейчас, перекладывая бумаги, они думали о разном, но мечтали об одном. Заслышав звук. За тормозившего автомобиля банковские служащие встрепенулись, поправили застиранные воротнички, торопливо вытащили из ящиков на рукавнике Раздался стук в двери парадного входа. Управляющий и помощник перекинулись взглядами. Обычный стук, а не условный знак. Стук повторился. Помощник подошел к двери, поднял козырек над решетчатым оконцем. Снаружи стояли трое, важные в деловых костюмах и фетровых шляпах. За их спинами возвышался страж, больше похожий на спортсмена-тяжеловеса, чем на обычного блюстителя порядка. «Кто такие?» «Наблюдатели», — ответил круглолицый человек в очках, поблескивающих золотой оправой. «Какие еще наблюдатели?» — встревожился помощник. «Мы никого не ждем!» Между прутьями просунулся свернутый в рулончик листок. Управляющий помощник долго изучали документ, отпечатанный на дорогой бумаге с фотографиями незнакомцев, с печатями трех стран и кучей подписей. Переглянулись. Проще впустить высокопоставленных гостей, выслушать и отправить в Освояси. Наблюдатели вошли в отделение банка. Страж закрыл дверь, заложил руки за спину и устремил жесткий взгляд в коридор, ведущий к служебному входу. Круглолицый человек поправил на носу очки. «Я наблюдатель из Бойварда». Мужчина с острым загнутым носом приподнял шляпу. «Наблюдатель из Портикурама». Приземистый человек с добродушным лицом кивнул. «Наблюдатель из Маншера». Не дожидаясь приглашения, гости уселись на скамью. «Что вас привело к нам?» – заискивающим тоном спросил управляющий. Вы знакомы с законом номер 797 дробь 5? В свою очередь спросил круглолицый человек. Управляющий взглянул на помощника. Тот еле заметно пожал плечами. У вас есть к нам вопросы? Видимо, вы не особо хорошо знаете международный закон о банковских наблюдателях. Мы не задаем вопросов. Мы смотрим, как работает банк на территории чужой страны. Управляющий покачал головой, вспомнив, что месяц назад по рубеже перестало быть колонией Тезара. «Чаю или воды?» — прозвучал голос помощника. Наблюдатели разом посмотрели на залапанный графин и надколотые глиняные кружки, стоявшие на сейфе, и дружно отказались. Время тянулось мучительно долго. Солнце уже успело протолкнуть лучи в сквозные отверстия в решетке на окне, скользнуть тонкими нитями по лицам людей и скрыться за крышей дома напротив. Управляющий помощник включили настольные лампы и с нарочито занятым видом принялись пролистывать документы. Гости рассматривали давно некрашенные стены, старенький шкаф с перекошенными дверцами и стертый башмаками пол. С улицы донесся звук затормозившей машины. Послышался скрип ступеней. Условный стук не успел прозвучать, страж открыл дверь и посторонился. В комнату вошли работники прииска, приемщик и оценщик, держа в руках два чемоданчика. Глянув на людей, сидящих на скамье, с немым вопросом возрились на управляющего. «Международные наблюдатели», объяснил тот. Работники прииска вытащили из чемоданчиков две коробки, установили их на стол. Одна, чуть побольше, ничем не отличалась от коробок, в какие упаковывают обувь в тазарских магазинах для низшего сословия. Вторая представляла собой обычную бонбоньерку. Стертый временем рисунок, примятые углы и погнутые края тоскливо говорили. Внутри хранится все, что угодно, но только не конфеты. Банковские служащие открыли первую коробку – Пересчитали камни, обернутые, в сопроводительные записки, сверили с описью приемщика, заполнили формуляр в двух экземплярах, поставили подписи. Бомбоньерку же просто передвинули с места на место. «Можно идти?» — спросил оценщик. Страж молча указал на скамью. Наблюдатели потеснились, и работники прииска уселись рядом с ними. Долго ждать не пришлось. За окном промелькнул свет фар двух машин. Со стороны служебного входа послышался скрип тормозов, донесся хлопок дверцы, еще один. В замке проскрежетал ключ, по коридору прогремели шаги. Управляющий помощник вскочили со стульев и, сутулившись устремили масляные взгляды на хозяев своей судьбы. Хозяевами оказались тезарский чиновник в приличном твидовом костюме и хмурый тип, похожий на шкаф, в темно-серой форме охранника. «Почему в банке посторонние?» – спросил охранник. «Это международные наблюдатели», – пролепетал управляющий и согнулся еще ниже. «Прошу покинуть помещение». «Согласно закону номер 797-5, вы не имеете права препятствовать нам выполнении наших прямых обязанностей», – возразил охранник. Круглолицый человек, глядя на тазарского служащего. Но имеете право подать жалобу в Международный совет банкиров, если увидите в наших действиях какие-либо нарушения. Охранник повернулся к стражу. «Покиньте помещение. Я подчиняюсь командиру стражей бездольного узла Криксу Силару, и только он может отдавать мне приказы». Охранник и тазарский чиновник переглянулись. Это было... Четвертое отделение банка в бездольном узле, где их подкарауливали наблюдатели и стражи. Пересчитали камни, лежащие в коробке для обуви, бегло просмотрели заполненные формуляры, поставили ветеватые подписи, словно расписались на титульном листе совместного бестселлера. Подхватив ящичек, направились по коридору к служебному выходу. «А этот?» – произнес управляющий, указывая на бонбоньерку. «Что там?» поинтересовался тазарский чиновник. Ну, как же камни не ювелирного качества? Зачем ты, камни не ювелирного качества? спросил чиновник преисполненным достоинства тоном и важной походкой вышел вслед за охранником из отделения банка. И банковские служащие, и работники прииска выглядели так, словно их ударило молнией, и через секунду они упадут замертво. Остроносый человек кашлянул в кулак, подошел к столу. «Позвольте взглянуть!» Управляющий схватился за спинку стула. Наблюдатель вытащил из кармана увеличительное стекло, достал из бомбоньерки мутный фиолетовый камешек, поднес к настольной лампе и кристалл засверкал кроваво-красным цветом.